скажем, в Петры, то есть в следственный изолятор Петровки 38. Но стоит ли овчинка выделки? Так, рассуждая слух подвел Платонов-хмаряк мысли о том, что забота следствия об охране его грешной жизни может быть осуществлена лишь в обмен на полнейшее признание. Без всяких «если» и «может быть», без встречных условий и оговорок, А вот в этом случае, так сказать, в порядке исключения, можно попробовать помочь Семену Грекову на какое-то время затеряться для тех, кто поставил на нем крест. Предложение было жестким, и Хмырь его понял. Он и сам уже видел, что иного выхода у него просто нет. Да, кстати, вполне может статься, что Басой – это туфта, а Маляву как раз и получил Ленчик, чтобы передать кому-то в их же камере. А сказал он об этом хмырю, чтобы тот мучился, не спал, подозревал каждого и в конце концов сорвался, сам сел на перо. Такие суки, как Ленчик, особенно любят мучить и издеваться над другими, потому что и идут сутенеры. Баба-то, она слабее, ее пригнуть, заставить исполнить любой твой номер, сущая потеха. вот он и... И это последнее соображение все решило для хмыря. Он сказал следователю Платонову, что готов то самое, что ни на есть, чистосердечные показания относительно Синего, да и тех братков, которые участвовали в разборке с Силиным. Ну а Платонов, не желавший, чтобы Греков был слушателем во время разговора с Грязновым, позвал охранника, предупредил о том, что выйдет на десяток минут, Не оставил хмырю пачку сигарет со спичками, ушел в занятый соседний кабинет, набрал по мобильному телефону номер Грязнова и изложил кратко суть ситуации. Вячеслав Иванович, который, как понял Платонов, все еще находился в генеральной прокуратуре, тоже попросил минутку подождать, а затем сказал, что они с Турецким немедленно займутся этим вопросом. Прощаясь, Грязнов заметил, что теперь уж Платон Петрович просто обязан выжать из хмыря всю его поганую душу. «А в камеру его возвращать уже не надо. Пусть сразу после допроса везут на Петровку». «У вас имеются какие-нибудь вещи в камере?» — спросил Платонов, вернувшись в следственный кабинет. «А чего?» — не понял хмырь. «С собой надо что-то забрать». И хмыль повеселел, сказал, что имеет при себе все имущество, остальное казенное или то, о чем помогли разжиться соседи по камере. «Ну и хорошо», — сказал Платонов, садясь и кладя перед собой новый бланк протокола. «Тогда начнем все сначала».